232-я ночь. Когда же настала 232-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда Бахадур, хозяин дома, конюшей, подошел к воротам дома и увидел, что ворота открыты, он стал входить понемногу-понемногу и, вытянув голову, посмотрел и увидел Алямджада и женщину, и перед ними блюдо с плодами и кувшины. А Алямджад в ту минуту держал кубок, а глаза его были направлены к двери. И когда глаза Алямджада встретились с глазами хозяина дома, его лицо пожелтело, и у него задрожали поджилки, а увидев, что он пожелтел и изменился в лице, сделал ему знак, приложив к карту палец, что значило «Молчи и подойди ко мне». И Алямджад выпустил из руки кубок и поднялся. А женщина спросила его «Куда?» И он покачал головой и сделал ей знак, что идет отлить воду. А потом он вышел в проход босой и, увидав Бахадура, понял, что это хозяин дома. И он поспешил к нему и поцеловал ему руки и воскликнул. «Ради Аллаха, господин мой, прежде чем причинить мне вред, выслушай, что я скажу». И затем он рассказал ему свою историю с начала до конца. И сообщил, почему он покинул свою землю и царство. И сказал, что он вошел в дом не по своей воле, но что эта женщина сломала засов и открыла ворота и совершила все эти поступки. И когда Бахадур услышал слова алямджада и узнал о том, что с ним случилось и что он царский сын, он почувствовал к нему влечение и пожалел его и сказал, «Выслушай, о Амджад, мои слова и повинуйся мне, и тогда я ручаюсь за твою безопасность от того, чего ты боишься. А если ты меня не послушаешься, я убью тебя. Приказывай мне, что хочешь, я не ослушаюсь тебя никогда, так как я отпущенник твоего великодушия» ответил ему Алямджад. И Бахадур сказал, «Войди сейчас в дом и садись на то место, где ты был, и успокойся. А я войду к тебе, а зовут меня Бахадур. И когда я войду к тебе, начни меня ругать и кричать на меня и скажи, почему ты задержался до этого времени и не принимает меня оправданий, но побей меня. А если ты меня пожалеешь, я лишу тебя жизни. Входи же и веселись. И все, что ты не потребуешь, ты тотчас же найдешь перед собой готовым». Проведи эту ночь, как ты любишь, а завтра отправляйся своей дорогой. Все это я делаю из уважения к тому, что ты на чужбине, ибо я люблю чужеземцев и обязан оказывать им почет». И Алямджад поцеловал Бахадуру руки и вошел, и лицо его облачилось в румянец и белизну. И едва войдя, он сказал женщине, «О, госпожа моя, ты развеселила мое обиталище, и это благословенная ночь». А женщина ответила, Поистине удивительно, что ты теперь проявил ко мне дружбу. — Клянусь Аллахом, госпожа, — сказал Алямджад, — я думал, что мой невольник Бахадур взял у меня драгоценное жерелье, каждое жерелье ценуя в десять тысяч динаров, а сейчас я вышел, раздумывая об этом, и стал искать их и нашел их на месте. Я не знаю, почему мой невольник задержался до сего времени, и обязательно нужно будет его наказать. И женщина успокоилась после слов Алямджада. И они стали играть, пить и веселиться, и наслаждались, пока не приблизился закат солнца. И тогда к ним вошел Бахадур, а он переменил на себя одежду и подпоясался, и надел на ноги туфли, как обычно для невольников. И, поздоровавшись, поцеловал землю и заложил руки за спину, понурив голову, как тот, кто признает свою вину. И Алямджад взглянул на него гневным взором и сказал, «О, сквернейший из невольников, почему ты опоздал?» А Бахадур ответил, «О, господин мой, я был занят стиркой платья и не знал, что ты здесь, так как мы сговорились с тобой встретиться вечером, а не днем». И Алямджад закричал на него и сказал, «Ты лжешь, о из невольников. Клянусь Аллахом, я обязательно тебя побью». И он поднялся и, разложив бахадура на полу, взял палку и стал осторожно бить его. Но тут женщина встала, вырвала палку из его рук и принялась жестоко бить бахадура так что тому стало больно от побоев, и у него потекли слезы. И он начал звать на помощь, скрипя зубами, а Алямджад кричал женщине «Не надо!», но та говорила «Дай мне утолить мой гнев на него». Потом Алямджад выхватил палку из рук женщины и оттолкнул ее. А Бахадур поднялся, утер с лица слезы и почтительно простоял некоторое время перед ними обоями, а затем он вытер в комнате пол и зажег свечи. И всякий раз, как Бахадур входил или выходил, Женщина принималась ругать и проклинать его. А Алямджад сердился на нее и говорил, «Заклинаю тебя Аллахом Великим, оставь моего невольника, он к этому не приучен». И они все время пили и ели, а Бахадур прислуживал до полуночи, пока не устал от службы и побоев. И он заснул посреди комнаты и стал храпеть и хрипеть, а женщина напилась пьяная и сказала Алямджаду, «Встань, возьми этот меч, что висит там, и отруби голову твоему невольнику». А если ты этого не сделаешь, я устрою так, что погибнет твоя душа. — И что это тебе вздумалось убивать моего невольника? — спросил Алямджад. И женщина воскликнула. — Удовольствие не будет полным, если я не убью его. И если ты не встанешь, встану я и убью его. — Заклинаю тебя Аллахом, не делай этого, — сказал Алямджад. Но женщина воскликнула. — Этого не миновать. И, взяв меч, она обнажила его и собралась было убить Бахадура. И Алямджад сказал про себя. Этот человек сделал нам добро и защитил нас, и был с нами милостив, и сделал себя моим невольником. Как же мы воздадим ему убийством? Не бывать этому никогда. Если ты считаешь, что смерть моего невольника неизбежна, то я имею больше права убить его, чем ты, — сказал он женщине, а затем он взял меч у нее из рук и, подняв меч, ударил женщину по шее и отмахнул ей голову от тела и голова ее упала на хозяина дома, и тот проснулся и сел и открыл глаза и увидел, что Алямджад стоит, и меч в его руке окрашен кровью. Потом он взглянул на девушку и, увидев, что она убита, спросил про нее Алямджада, и тот повторил ему ее историю и сказал, «Она отвергла все, кроме твоего убийства, и вот воздаяние ей». И Бахадур поднялся и поцеловал Алямджада в голову и сказал, «О, господин, что если бы ты простил ее?» Теперь остается только одно. Сейчас же вынести ее, пока не пришло утро. Ибо Хадур подпоясался и, взяв труп женщины, завернул в халат, положил в корзину и понес. «Ты, чужеземец, никого не знаешь», — сказал он Алямджаду. «Сиди же на месте и жди меня до зари. Если я вернусь, то непременно сделаю тебе много добра и постараюсь выяснить, что случилось с твоим братом. А если солнце взойдет, и я не вернусь к тебе, то знай, что со мной окончено. Мир тебе». И этот дом всегда твой, и тебе принадлежит все, какое есть в нем имущество и материи. Потом Бахадур понес корзину и вышел из дома. Он прошел с корзиной по рынкам и направился с нею по дороге к Соленому морю, чтобы бросить ее туда. И, подойдя уже близко к морю, он обернулся и увидел, что Вали и стражники окружили его. И, узнав Бахадура, они удивились, а, открыв корзину, увидели в ней убитую, И тогда они схватили Бахадура и всю ночь продержали его в железных цепях до утра. А потом они отвели его к царю вместе с корзиной, которая была все в том же виде, и осведомили его, в чем дело. И, увидав это, царь очень рассердился и воскликнул. «Горе тебе, ты постоянно так делаешь. Убиваешь людей и кидаешь их в море, и забираешь все их имущество. Сколько ты уже совершил убийств раньше этого?» И Бахадур опустил голову.